Йока Агава. Полиция памяти. Глава первая. Иногда я думаю, а что же исчезло с острова самым первым? Давным-давно, задолго до твоего рождения, вокруг было столько разных вещей, что и не сосчитать. Часто рассказывала мама, когда я была еще совсем маленькой. Прозрачных, ароматных, ярких, блестящих. Таких прекрасных, что ты и представить себе не можешь. Но люди этого острова, как ни жаль, не смогли удержать эти вещи в своем сердце. Все, кто живет на острове, должны утрачивать их одну за другой. Вот и у тебя скоро наступит такой день, когда ты утратишь что-то впервые. Это страшно с тревогой спрашивала я нет, не бойся это не больно и даже почти не грустно. Однажды утром ты откроешь глаза и обнаружишь, что ты исчезла, а ты не заметила. Вот тогда зажмурся покрепче и прислушайся, ты заметишь, что утренний воздух течет немного не так, как вчера, и поймешь, что именно ты утратила и что исчезло с острова навеки. Обо всем этом мама рассказывала лишь, когда мы были в ее подземной мастерской. До сих пор отчетливо помню этот подвал, шириной примерно в двадцать татами, с тучами пыли вокруг и грубыми половицами. Сноска, татами, японский, толстый соломенный мат, а также мера площади пола в жилых помещениях. Один татами равняется 90, помноженный на 180 см, 1,62 квадратного метра. Здесь речь идет о площади порядка 30 квадратных метров. Здесь и далее примечание переводчика. С северной стороны дома текла река, так близко, что слышался шум воды. Я сидела на стуле, поставленном здесь специально для меня. А мама то затачивала зубила, то обтесывала камни, она была скульптором, и тихонько рассказывала. После каждого исчезновения остров какое-то время гудит, как улей. Все собираются на улицах и поминают, что исчезло. Горюют, оплакивают, утешают друг друга. Если исчезнувший имел реальные формы, то его сжигают, хоронят или пускают вниз по реке. Но уже через пару дней суматоха стихает, и все возвращаются к своим обычным делам. Что там исчезло, никто уже и не помнит. После этих слов она отрывалась от работы и отводила меня в уголок за лестницей к огромному старому комоду с рядами выдвижных ящичков. Ну, давай, открой какой хочешь. И я долго скользила взглядом по ржавым овальным ручкам, гадая, за какую же потянуть. В эти моменты я всегда застывала в нерешительности, потому что отлично знала, Какие странные, завораживающие вещи хранятся в этом комоде. Вещи, которые уже исчезли с острова. Но мама собрала их тайком и спрятала здесь. Наконец, решившись, я выдвигаю один из ящичков. И мама с улыбкой выкладывает его содержимое мне на ладонь. Это исчезло, когда мне было семь лет. Такая полоска ткани называлась лента. Ее вплетали в волосы или пришивали к одежде. Это называется колокольчик. Возьми, покачай его. Слышишь, как весело звенит? О, какой чудный ящик ты выбрала сегодня! Это изумруд, мое самое большое сокровище. Память о моей бабушке. Красивой, дорогой, изысканной. Такие кристаллы считались на острове самыми драгоценными. Но сегодня все уже позабыли их красоту. А эта вещица совсем крошечная и тонкая, но страшно важная. Когда люди хотели сообщить что-нибудь другим, они писали слова на бумаге, В который которой приклеивали вот такую марку. И тогда их послание доставлялось куда нужно. Ох, давно это было. Лента, колокольчик, изумруд, марка. Слова эти, слетая с маминых губ, будто имена заморских девочек или названий новых растений, заставляли трепетать мое сердце. И я радовалась при мысли о том, что когда-то каждая из этих вещей жила на острове своей жизнью. Хотя представить такое было, конечно, непросто. На моей ладони эти предметы покоились недвижно, точно впавшие в зимнюю спячку зверьки, и никаких сигналов мне не посылали. Глядя на них... Я часто впадала в такую беспомощность, словно пыталась вылепить из глины плывшие по небу облака. Здесь, перед секретным комодом, я понимала, что просто обязана всем сердцем вслушиваться в каждое мамино словечко. Из всех ее рассказов я больше всего любила историю про духи. Это была прозрачная жидкость в маленьком флакончике. Когда мама дала мне подержать его в первый раз, я решила, что внутри какой-то сироп и захотела попробовать его на вкус. «Стой!» – воскликнула мама, смеясь. «Это не пьют. Это наносят на шею. Вот так. Одной капли достаточно». Она поднесла бутылочку к шее чуть ниже мочки уха и очень бережно капнула жидкость себе на кожу. «Это еще зачем?» – изумилась я. «Мы не можем увидеть духи, но они обладают невероятной силой». Я уставилась на флакончик с жидкостью. «Если их нанести на себя, начинаешь приятно пахнуть, и можешь этим кого-нибудь очаровать». Когда я была молодой, все девушки перед свиданием пользовались духами. Найти аромат, способный очаровать того, кто тебе нравится, было так же важно, как подобрать правильное платье. Эти духи я наносила перед каждым свиданием с твоим папой. Мы встречались в розовом саду на склоне южного холма. Если б ты знала, чего мне стоило найти аромат, который перебивал бы благоухание роз. Мои волосы развивались на ветру, а я то и дело бросала на папу такой взгляд, словно спрашивала. «Ну, тебе нравится, как я пахну?» Рассказывая про духи, мама оживлялась сильнее всего. В те времена все умели различать приятные запахи и находили это прекрасным. Но теперь, увы, все изменилось. Духов больше не продают да и покупать их никто не желает. Исчезли они как раз той осенью, когда мы с папой поженились. Все жители собрались на берегу реки со своими флакончиками. Они откупоривали их и выливали духи в воду. Напоследок, помню, кое-кто еще подносил флакончик к носу, словно желая запомнить аромат. Но способность различать такие тонкие запахи Уже исчезла вместе с воспоминаниями о них. Духи просто вылили в реку. Еще несколько дней здесь над городом висела жуткая вонь, удушающая смесь всех ароматов сразу. От этого даже рыба всплывала брюхом вверх. Но никто особо не обращал внимания. Все уже расстались с запахами навсегда. Мама закончила рассказ, глаза ее погрустнели. Она усадила меня к себе на колени, обняла и позволила понюхать аромат у себя на шее. «Ну, как тебе?» – спросила она. Я даже не знала, что ответить. То есть, да, какой-то запах я уловила. Но не такой, как у только что выпеченного хлеба, и не такой, как у хлорки в бассейне. А кроме этих двух, никаких больше запахов в памяти не всплывало. Поняв, что ответа не будет, мама обреченно вздохнула. «Ладно, пускай для тебя это просто немного воды в бутылочке. Ничего не поделаешь. Вспоминать то, что давно исчезло, людям на этом острове нелегко». Она спрятала флакончик обратно в ящик. Часы в мастерской пробили девять раз. Я отправилась в свою комнату укладываться в постель. Мама взяла молоток и вновь принялась за работу. В окошко под самым потолком заглянул тоненький серп луны. Когда она пришла поцеловать меня на ночь, я, наконец, решилась спросить у нее то, что давно хотела. «Почему ты так хорошо помнишь то, что исчезло? Почему до сих пор чувствуешь аромат духов, о котором все позабыли?» Она посмотрела на луну за окном и кончиками пальцев стряхнула каменную пыль с передника. «Может, потому что все время об этом думаю?» Ее голос звучал приглушенно. «Но я правда не понимаю». Не унималась я. Ты единственная, кто помнит все, что исчезло. И ты всегда, всегда будешь это помнить. Она вдруг опустила взгляд. Так, словно я напомнила ей о чем-то печальном. Чтобы утешить маму, я поцеловала ее на прощание.